Стройка в выбранном месте началась ударными темпами. Граф Рязанов, узнав, что именно опять затеял его неугомонный друг, задумчиво поскреб пальцами подбородок и, качнув головой, удивленно спросил. И как только уговорить сумел. А что не так? Не понял Шатун. Да я ее раз пять уговорить пытался, и все впустую, мол, я в этом доме всю жизнь прожила, а в нем и помру. И все в округе знают, что это дом знахаря, а значит, нигде никого искать не надо. — Странно. Со мной наспорить спорить не стал. пожал Руслан плечами. — Впрочем, это уже не важно. Я Хизарат доверяю и уверен, что если роды она принимать будет, то все обойдется. Ей в этом деле опыта не занимать. — Тут ты прав, — поспешил согласиться майор. Его Лизонька уже начала заметно округляться, и теперь Михаил то и дело отправлял посыльного из штаба домой, узнать, все ли в порядке. Сам Руслан пока такой потребности не испытывал, списывая это на свою более устойчивую тренированную психику. А вообще некоторое беспокойство за жену уже начало проскакивать даже у него. Зная беспокойный характер Катерины, Шатун наказал ветеранам ее охраны следить за ней в шесть глаз. Конюх Кузьма же получил прямое указание под седло ей выводить только спокойных, не самых высоких меринов, из трофеев. Несколько голов таких животных в хозяйстве имелось. Обычно их использовали для поездок с грузом, но и под седлом они ходили очень даже неплохо. Благо обучать коней Кузьма умел мастерски. О том, что знахарка скоро переедет ближе к городу, уже начали разносить весть через торку заставы города. Многие горцы, узнав об этом, только понимающие кивали. Весть о том, что турки начали проникать в предгорье и устраивать тут резню, давно уже разнеслась по всем аулам. Так что такое решение женщины было встречено с пониманием. В тот день Руслан, как обычно, осматривал свое хозяйство только успел заехать на стройку, где возводили дом для знахарки, чтобы убедиться, что все необходимое для работы у артели имеется. Как прогальни подлетел посыльный на взмыльном коне, едва осадив его сходу, заорал. "Ваш, благородие! Вас в штаб вызывают! Срочно поспешайте, ваш, благородие!» «Что случилось?» — вскинулся Руслан. «Снова напали!» — коротко выдохнул посыльный, развернув коня, помчался обратно. «Мишка, Казаков в ружье, сбор у штаба, пойдем верхами». Коротко скомандовал Руслан и одним прыжком взлетел в седло беса, дал ему шенкеля. Схрапнул жеребец, присел на задние ноги и в три прыжка разогнавшись, пошел размашистым галопом. Группа охраны без разговоров последовала за шатуном. Спустя минут сорок Руслан без стука распахнул дверь кабинета и, войдя сходу, спросил. «Где нападение? Кто весть привез?» Мужик какой-то из Крестия напали на хутру у деревни Псибай, то напал известно. Говорит Османы, сам овец спас, потому и успел ускакать. Под ним кобыла. Не молодая, но скачку как-то выдержала, быстро пояснил майор. Что делать станем? Возьму десяток и туда, пожал Руслан плечами. Сколько нападавших он успел рассмотреть? Говорит, десятка два, точнее не знает. Стрелять начали он и удрал, вздохнул Рязанов. — Ну, что ты хотел? — задумчиво хмыкнул Руслан. — Что с пастуха взять? У него из оружия благо, если за сапожник найдется. А кнутом много не навоюешь. Но ты его пока придержи тут, на всякий случай. Закончил парень неожиданно даже для себя самого. — Сделаю, — коротко кивнул майор. — Ты там поосторожней. Не нравится мне все это. Тихо поделился граф своими опасениями. Никаких известий о чужаках не было, а тут сразу два десятка, словно из-под земли. Мартира брать будешь? — Нет, да и припас к ним еще мало, гранатами обойдемся, их у нас всяко больше, — чуть подумав, отмахнулся Руслан. — Сбор уже объявил? — Да, отсюда пойдем, Мишка все нужное привезет, карту давай, посмотрим, откуда и куда те бандиты прийти могли. — Я уже смотрел, только с побережья, иной дороги у них нет, — ответил Рязанов, ловко раскатывая карту. — Вот, смотри, тут деревня, а тут перевал, через который ты в прошлый раз ходил. — Так я же его завалил, — возмутился Руслан. «Верно, но вот тут, вдоль речки, пройти можно», — пояснил майор, водя по карте кончиком узкого стилета, который он достал из рукава мундира. «Это ты от меня нахватался?» — не удержавшись, поддел его шатун, указывая на кинжал. «А у кого еще?» — фыркнул Рязанов в ответ. «У меня теперь семья имеется, и просто так сдохнуть я права не имею». «Ну и слава богу», — одобрительно усмехнулся Руслан, — «а чего про этот проход ты раньше молчал?» «Там места тяжелые. Верхом не пройдешь». «Коня можно только в поладу провести», — отмахнулся граф. «Но теперь, когда перевал завален, нового пути у них не имеется». Э тропуту как как-то смахнуть можно?» — подумав, уточнил шатун. «Думаю, не получится», — мотнул граф головой. «Там карниз над самой водой. Взорвешь его, может реку засыпать. Тогда с нашей стороны беда случиться может». Не да уж, рукотворного наводнения нам точно не нужно», — проворчал Руслан, старательно изучая карту. Сокот от и конское ржание под окном вывел их из задумчивости. В дверь негромко постучали, и после разрешения Рязанова в кабинет вошел генщик Мишка с ранцем и карабином в руках. Его собственный карабин висел у парня за плечом. С первого взгляда Руслан понял, что казачок привез все необходимое для похода и боя, не забыв о себя. Благодарствую, кивнул он, забирая свою амуницию. Менять костюм ему нужды не было. По имени шатун обычно носился в старом камуфляже, и удобно и порвать или испачкать не жалко, а тут после срочного вызова это оказалось просто в тему. Быстро надев на себя разгрузку, руслан проверил наличие боеприпасов, гранат и, подхватив со стола ранец, спросил у денщика: Десятка весь тут. Все, и коневоды с кашеваром тоже, быстро кивнул Мишка. «Все, Миш, мы поехали», — повернулся Шатун к приятелю. «Ты тут тоже не расслабляйся. Сам сказал, не так оно все просто». «Удачи», — кивнул майор, пожимая протянутую руку. Выйдя из штаба, Руслан с удовольствием оглядел свое воинство и, одобрительно кивнув, сел в седло. «Значит так, браты, на деревню Псибай опять османы напали. Наша задача — наказать их так, чтобы больше нападать было некому. Вопросы есть?» Казаки дружно замотали чубами. «Патроны, гранаты, все с запасом взяли», — не унимался Шатун. Добрый все у нас, княже, понимающий усмехнулся Харунжи. «Время дорого». «Ну, глядите у меня, после них ныкать», — усмехнулся Руслан в ответ и, чуть повысив голос, скомандовал. «За мной, рысью, марш!» Отряд сорвался с места и, на ходу разбираясь в колонну подво начал движение к заставе. Солдаты дежурной смены, едва завидев отряд, поспешили поднять полосатое бревно шлагбаума. Известие о нападении уже разнеслось по всему городу. «Блин, с этой спешкой с Катюшкой попрощаться не успел», — мелькнула у Руслана мысль. Отряд вылетел на тракт и, свернув в нужную сторону, прибавил ходу. До нужной деревни с такой скоростью им предстояло ехать часа 4. Что не говоря о перемещении в колонии, это совсем не то, что поездка в одиночку. Тут весь отряд вынужден равняться на самого медлительного. Можно, конечно, оставить отстающих и прибавить ходу, но в бою будет нужен каждый ствол. Так что Руслану пришлось в очередной раз выругаться про себя. Ветераны, еще крепкие мужики, уже не могли выдержать быстрый темп так долго. Да и кони у них далеко не лучшие. И хотя Руслан с каждой добычей предлагал им поменять животных, казаки отказывались. Для них это было сроднить тому, что предать друга. Ведь на этих конях они служили долгие годы и привыкли к ним как к чему-то близкому. Шатун хоть и ругался про себя, но отлично их понимал. Сам то и дело баловал серого, отданного денщику с соленой горбушкой, а про беса и говорить нечего. Этот жеребец стал для него настоящим другом. Подъехавший к нему Роман выдернул парня из сторонних размышлений. Не сбавляя скорости, казак склонился с седла и, кивая на дорогу, сообщил. «Княже, дальше развилка будет, можно малость дорогу срезать, да и зайдем по ней мы к тому селу с другой стороны». Веди тут же согласился Руслан. В нужном месте Роман, вырвавшись вперед, съехал с тракта на едва заметную тропу, и отряд, вытянувшись в колонну по одному, двинулся дальше. Руслан опасался, что на неезженной тропе их скорость заметно снизится, но этого не случилось. Да, приходилось чаще наклоняться, чтобы не хватать лицом ветви деревьев, но такое на обычной дороге не редкость. Ведь специально за состоянием дорог в стране никто не следил. Чего уж говорить про предгорье. Именно поэтому Руслан приказал сделать от города до имени в самом имени настоящие набивные дороги. Месить в межсезонье грязь ему совсем не хотелось. Роман ввел отряд уверенно, явно зная дорогу и куда именно она их приведет. Примерно часа в четыре Пластун скинул руку и, спрыгнув с коня, повернулся к Руслану. «Княже, за поворотом сразу околица той деревни будет», — пояснил он. «Ты знаешь, что делать, — кивнул Руслан. — Мы тебя тут ждем». Усмехнувшись, казак кивнул и, жестом подозвав к себе своих бойцов, исчез с ними в кустах. Повинуясь командам Харунжо, казаки быстро отдали коней коневодам и начали готовиться к бою. Примерно минут через сорок на тропу выбрался один из следопытов и, подойдя к Руслану, доложил. — Тут османы, княже, Два десятка, как сказано. Сейчас баб сильничают да по хатам шарят. Вокруг осмотрели, сторонних нет, на всякий случай уточнил Руслан, отлично зная, что это входило в обязательную программу действий. Чисто все. Добрый, начинаем», — кивнул Шатун, жестом поднимая своих бойцов. Казаки охватили деревню со всех сторон и начали медленно стягивать кольцо. Брать пленных Руслан не собирался. По сути, им нечего было толком сообщить, так что задача должна была решиться быстро и без всяких сантиментов. Турки пришли сюда убивать а значит, жалеть их никто не собирался. К тому же сами бандиты, а называть их по-другому Руслан не собирался, повели себя нагло и глупо. Увлекшись насилием и грабежом, они даже не подумали выставить часовых. Так что в деревню казаки просочились незамеченными. Проходя двор за двором, бойцы быстро, но тщательно обыскивали все постройки, пуская вход кинжалы, чтобы сохранить тайну своего появления. Счет убитым, как ни странно, открыл деньщик Мишка. Двигаясь рядом с Русланом, казачок на всякий случай заглянул в сарай и, наткнувшись на увлеченно рывшуюся в сене турка, недолго думая, двинул его прикладом в челюсть, после чего, бросив карабин, выхватил кинжал. Оглушенный бандит глухо захрипел, получив 30 сантиметров булатной стали в сердце. Услышав знакомый звук, Руслан влетел в сарай, но, увидев своего денщика, спокойно добивающего врага, только одобрительно кивнул. Мишка, выдернув кинжал из тела, аккуратно вытер клинок об одежду убитого и, сунув его в ножны, тихо проворчал. Нашел, где казну крестьянскую искать, баран. Откуда у крестьянина деньгам взяться? Не ворчи. Время. Поторопил его Руслан. Подхватив брошенный карабин, Мишка ловко проверил его на предмет повреждений и поспешил следом за хозяином. Еще минут через десять они вышли к деревенской площади, и шатун, присев за кустами бузины, пронзительно свистнул сойкой. В ответ спустя минуту раздался крик «выпи». Это означало, что весь отряд занял исходные позиции. Плавно подняв карабин, Руслан взял на прицел самого здорового турка и, злоусмехнувшись, плавно спустил курок. Согнанные турками в большой сарай крестьяне, разобрав лопаты и заступы, отправились копать одну общую могилу на всех уничтоженных османов. А Руслан, устало присев на ближайшую заваленку мрачно огляделся. Что-то в этом нападении ему не нравилось, категорически, так что пришло время подумать и разложить все увиденное по полочкам. Итак, по порядку, само начало. Да, эта группа находилась не на фронте, а в тылу противника. Но это совершенно не означает, что они могут забыть об элементарных правилах, принятых во всех армиях мира. Захватив деревню, турки загнали всех жителей в один большой сарай, заперев, принялись грабить, даже не выставив часовых. Часть из них принялась насиловать женщин, не озаботившись собственной безопасностью. Да, османская армия уже не та, что была во времена Ивана Грозного, но и настолько деградировать она тоже не могла. Чем дольше Руслан обдумывал все увиденное, тем больше приходил к выводу, что этот взвод им элементарно подставили. Бросили на убой. Само собой, тут же возникает вопрос. Зачем? Отвлечь от чего-то, что должно произойти совсем в другом месте? Тогда где это должно случиться, а главное для чего? Что в предгорьях есть такого, что может сильно мешать османам решать свои проблемы? Ведь они методично засылают на Кавказ свои отряды, чтобы наводить ужас на местное население и таким образом выдавить его отсюда. Это не особо касается только части мусульманского населения, да и то не всегда. Выходит, есть тут еще что-то, что им доставляет сильное неудобство. Но что именно? Чувство опасности обострилось настолько, что у парня в очередной раз на загривке шерсть стала дыбом, а промеж лопаток промчалось стадо ледяных мурашек. Стремительно поднявшись, Руслан осмотрелся, но, не заметив ничего опасного, замер, не понимая, что с ним происходит. Тряхнув головой, чтобы хоть как-то избавиться от этого навождения, Шатун быстро пересчитал своих людей и, убедившись, что казаки службу знают и про посты не забыли, негромко выругался. «Ты чего, княже?» Подойдя к нему, тихо спросил хорунжий. «Не нравится мне все это», — угрюмо ответил Шатун, продолжая оглядывать опушку леса. «Такое чувство, что мне кто-то в спину целится». «Агстись, княже, стена у тебя там», — растерянно проворчал казак, удивленно заглянув парню за плечо. «Знаю, похоже, этих болванов нам просто подставили, чтобы с горда выманить», — поделился Руслан своими размышлениями. «Слишком уж беспечно они себя вели». Даже часовых не выставили, хотя знали, что пастух сбежать успел, а значит, подмога точно придет. — А ведь похоже, — задумчиво кивнул Харунджи. — Что делать станем? — Собирай наших. Только тех, кто скачку долгую выдержать может. Остальные пусть с обозом сами в город идут. Помолчав, решительно приказал Шатун. — Оружие, гранаты, патроны иметь, словно к бою готовимся. Выходим через 10 минут. — Выполнять? — Есть. — автоматически вытянулся в струнку казак и, развернувшись, бегом помчался выполнять приказания. Его зычный голос разом разрушил усталое спокойствие бойцов. Понимая, что просто так панику никто поднимать не станет, казаки тут же принялись пополнять боеприпас и подтягивать подпруги коней. Подбежавший к Руслану Мишка подал ему повод беса и, замерев, вопросительно уставился на хозяина. «Обратно с караваном пойдешь. Ты стреляешь добре, а им может любой ствол в помощь быть». «А мы наметом до города пойдем». Продолжать Руслан не стал, чтобы не обижать казачка. Он и так все отлично понял и только грустно кивнул, вздыхая. Долгой скачки ему было просто не выдержать. Взлетев в седло, Руслан быстрым взглядом оценил собранных бойцов и, кивнув, коротко скомандовал. «Роман, до города, самой короткой дорогой, за мной!» и пришпорил коня. Отдохнувший от долгого перехода бес взял с места коротким галопом, и вскоре семь человек, которых Харун же отобрал для этого перехода, скрылись в лесу. На этот раз в группе были только самые выносливые и опытные бойцы. Бросать почти разоренную деревню и караван с трофеями без прикрытия шатун не собирался. В городе были еще люди, так что имевшейся шестерки ему было вполне достаточно. В город они влетели уже в полной темноте. Выяснив на заставе, что в самом поселении все в порядке, Руслан развернул коня и, не раздумывая, помчался домой. Казаки без раздумий последовали за ним. Но едва только отряд влетел на подворье, парень понял, что опоздал. Перед освещенным факелами и керосиновыми лампами-крыльцом вряд ли лежали на растельной рогоже три казака из ветеранов, что охраняли Катерину. Аслан – из самого края верный султан. А самое страшное, что на вынесенной из дома лавке, прикрытой шинелью, лежало тело полковника Вяземского. Где-то рядом тихо плакали дети, всхлипывали женщины, а у крыльца суетились ветераны. Всем этим бедламам пытался командовать граф Рязанов, но с первого взгляда было понятно, что он и сам находится в полной прострации. Спрыгнув с коня, Руслан шагнул к нему, глухо спросив, что здесь случилось. «Катерину похитили», — сглотнув дрогнувшим голосом, ответил майор. «Они с полковником отправились пострелять, там на них и напали. Охрана билась». Руслан, они шестерых положить успели. Еще троих ослан пристрелил. И Султан твой, он двоих порвал. Я приказал все тела пока у Авина сложить. Сколько их всего было? Усилием воли, беря себя в руки, уточнил Шатун. Два с половиной десятка. Конюх, Кузьма, под копыт посчитал. Значит, столько и было, мрачно кивнул Руслан. Когда это случилось? Часа через три после того, как вы уехали, вздохнул Михаил, опуская голову. Там же у стрельбища твоего ни поля, ни огорода нет, потому не сразу и поняли, где стреляют. Благо, Восятка приметил сторонних и шум понял, да поздно было, он тоже хотел стрелять, идти. Сам-то цел, — мимоходом уточнил Руслан, пытаясь решить, что делать дальше. Восятка-то цел, что ему сделать? вон, бежит, — кивнул Рязанов куда-то в сторону конюшни. Подскочивший к Руслану мальчишку, хватил его за руку и, прижавшись к ней мокрой щекой, попросил сквозь прорывающиеся рыдания. «Прости, княже, не успел, я в окно их увидал, да не сразу понял, что не наши это. Прости!» «Господь с тобой, парень!» Сглотнув вставший в горле ком, ответил Руслан, погладив его по вихрастой голове. «Ты что мог, сделал? Теперь моя очередь!» «Роман!» — повернулся он к следопыту. «Когда солнце вставать начнет?» Часа через четыре негромко отозвался Пластун. «Подумай, куда они пойти могли, в какую сторону?» — К Алагиру, тут и думать нечего, к Майкопу им не пройти, в ту сторону и мы ушли, и солдаты готовы были врага встретить. В степи им делать нечего, а вот в сторону Грозного им путь свободен, обойдут его, к побережью выйдут и ищи ветра в поле. — Почему не в обход через степь? — быстро уточнил Рязанов. — Дольше, да и воды в степи не найдешь, а главное, там они приметны будут, а ежели через предгорье, то лесом можно до самого Хазар добраться, а там или обратно вдоль хребта или морем. Они ведь знают, что мы в вдогон пойдем, так что времени терять попусту не станут. Тогда вы со светом по следам, а я по тракту в сторону Грозного, — принял, наконец, решение Шатун. Чего ему стоило стоять и вот так спокойно слушать все рассказы, знал только сам Шатун. Продрагивавшие от напряжения пальцы выдавали его нетерпение и бешенство, но об этом мог догадаться только Восятка, так и замерший под его рукой. «Руслан, это не самая добрая мысль», — попытался остановить его Рязанов. «Знаю, но просто так сидеть тоже не могу», — нехотя признался Руслан. «Погоди, малость, княже, мы сейчас сбегаем, глянем, что там за след. Может, и быстрее получится», — неожиданно попросил Роман, и, жестом позвав за собой своих подчиненных, кинулся в нужную сторону. Летняя луна на Кавказе яркая, даже если она ущербна, так что кое-что рассмотреть в ее свете опытный человек мог спокойно, а опыта пластунам было не занимать. Еще раз погладив мальчишку по голове, Руслан, чтобы хоть чем-то себя занять, подошел к лавке, на которую положили тело полковника, и, откинув полу шинель, рассмотрел полученные им раны. В отставного офицера всадили три пули. Осторожно поправив сползшую руку, Руслан прикрыл ему лицо и, подхватив лампу, направился к остальным телам. Судя по всему, перестрелка была яростной. Каждый из убитых получил не менее трех пуль, а тело Аслана просто изрешетили. Впрочем, как и тело собаки. Густая шерсть султана буквально пропиталась кровью, а из пасти торчал какой-то клочок. Осторожно выдернув его из клыков пса, Руслан расправил ее и, поднеся к свету, зло процедил. «Османский кафтан. От их мундира клок». Заглядывавший ему через плечо майор только кивнул, подтверждая догадку. Сама ткань и ее цвет говорили сами за себя. «Миша». «Проследи, чтобы всех честь по чести похоронили, и семьям денег дай, я после верну». Поднимаясь, попросил Руслан. «Сделаю», — коротко кивнул Рязанов. Следопыты вернулись минут через сорок. Подбежавший к Руслану Роман зло усмехнулся и, тыча пальцем в сторону стрельбища, сообщил. «Княже, поехали. Эти ироды не думали таиться. С таким следом я их с закрытыми глазами найду. А уж втроем тем паче». «Катерина с ними?» быстро спросил Руслан, сгребая ее за плечи. «Там не видать, но как на тропу выйдем, точно скажу. Она же легенькая, так что след ее коня сильно легче будет», торопливо заверил пластун, делая слабые попытки освободиться от ее хватки. «Поехали». Отпустив его, с скомандовал Руслан и бросился к своему коню. Спустя пять минут они остановились у вытоптанной площадки, где все и случилось. Казаки, еще раз осмотрев след, уверенно двинулись в нужную сторону. Руслан даже не пытался вмешиваться, отлично понимая, что в таком состоянии может ошибиться. Сейчас польза от него может быть только в драке с похитителями. След обошел менее по краю и свернул в предгорье. Роман оказался прав в своих предположениях. Турки и вправду не рискнули потерять время на долгие маневры и поспешили уйти как можно дальше. Отряд шел быстрым шагом. Несмотря на все уверения, рисковать потери следа пластуны не стали. В любой момент похитители могли свернуть куда-то в сторону, с тропы. И хотя ему не терпелось пустить коня в полный мах, Руслан продолжал держать себя в руках, отлично понимая, что казаки все делают правильно. С ним шли все те же пять бойцов, которые примчались в имении из деревни. Утром, едва начало светать, Роман жестом остановил отряд и, спешившись, принялся нарезать круги. Они разделились, княже, Как следует рассмотрев след, сообщил он, выпрямляясь. Трое по этой тропе пошли, остальные вон туда, к перевалу, двинули. «След Катиной лошади где?» — быстро уточнил Шатун. «Нет его», — мрачно вздохнул казак. «Похоже, сообразили, что мы его легко приметим и на лошадь что-то погрузили для весу». «Когда разделимся. Я этих троих возьму, а вы за остальными. Догоните, в бой не лезьте, я вас позже догоню, сам все сделаю», — хищно пообещал Руслан с такой усмешкой, что вздрогнули даже эти видавшие виды бойцы. — Княже, дозволь с тобой, — шагнул вперед Роман. — Не дело это одному в горах воевать. — Меня этому специально учили, — отмахнулся Руслан. — Езжайте, время дорого. Казаки, нехотя расселись в седла и угрюмо переглядываясь, замерли. Понимая, что так они могут простоять долго, шатун толкнул каблуками беса и свернул на развилке в указанную сторону. Бес, словно понимая, что именно произошло, то и дело сам прибавлял шагу, легко вынося своего всадника по узкой тропе. Так продолжалось часа два. Руслан уже успел несколько раз проклясть и турок и бандитов и непримиримых, мечтая добраться до глоток похитителей. Уже совсем рассвело, когда за очередным поворотом послышался конский храп и звяканье уздечки. Бес, остановившись, тихо фыркнул и, переступив с ноги на ногу, ударил копытом, словно готовясь к драке. Понимая, что лезть туда, чертя голову, просто глупо, Шатун спрыгнул на землю достав револьвер, осторожно двинулся к повороту. Прижавшись к скале, он заглянул за уступ и тихо зашипел сквозь плотно сжатые зубы. На площадке, перекрывая тропу, стояли три человека. Чуть дальше стояли их кони. "Выходить, князь, нам надо кое-что обсудить», — усмехнулся, стоявший посередине. «Это все, что вы имеете мне сказать», — мрачно уточнил Руслан, оценивая обстановку. «Кажется, вы меня не поняли или не раз слышали», — резко потеряв всякую веселость, прошипел неизвестный. «Я все услышал и все понял, но мне почему-то кажется, что это вы не поняли, с кем связываетесь», — чуть подрагивающим от бешенства голосом ответил Шатун. Стоявшие рядом с так и не представившимся мужчиной солдаты начали было поднимать опущенные винтовки, но было поздно. Сорвавшись с места, Руслан метнулся в сторону. Попасть с близкого расстояния в быстро бегущего по фронту человека из винтовки гораздо сложнее, чем кажется. Нужно правильно брать упреждение. В три прыжка, добравшись до скалы, Руслан с силой оттолкнулся от лежавшего под стеной валуна и следующим шагом буквально оказался на скале. Оттолкнувшись от нее, он в воздухе развернулся и теперь летел в обратную сторону, на противника. Этот прыжок заставил врага встать в одну линию, мешая друг другу, чего парень не добивался. Сильнейший удар, помноженный на вес самого парня, просто смел стоявшего первым солдата, сбросив его с тропы. Даже не делая попыток остановиться, шатун ударом кулака отбросил, говорливого иностранца к скале и следующим ударом шип второго солдата в ущелье. До дна его было метров семь, но для неготового к такому полету человек вполне достаточно. Метнувшись обратно к ушибальному говоруну, Руслан с силой всадил ему кулак под ложечку, и за шиворот, вздернув на ноги, добавил еще раз. В морду. Взяв руку упавшего мужчины, шатун вывернул ее в обратную сторону, чтобы лишить подвижности. Выгнув кисть гусиной лапкой, зло прохрипел, вытаскивая из ножен кинжал. Куда ее повезли? «Если я не вернусь, ее убьют», — взвыл мужчина. «Ее все равно убьют, но ты будешь подыхать долго, я тебе слово в том даю», — рявкнул парень, одним движением клинка смахивая ему три из пяти пальцев. Завывая и дергаясь, мужик попытался вырвать свою конечность из схватки Руслана, но тот и не думал останавливаться. Еще сильнее вывернув кисть, шатун нагнулся и без долгих раздумий отсек мужику ухо. У него словно стая чертей вселилась. «Куда ее повезли?» — повторил он вопрос, поднося кинжал к другому уху мужчины. «В аула Алихазрат Юрт», — провел мужик, дергая головой, чтобы хоть как-то оказаться подальше от испачканного его кровью клинка. «Молись, ежели соврал мне», — зловеще произнес парень, наступая ему коленом на шею. Связав неизвестного, Руслан вздернул его на ноги и, подтащив к оставленным неподалеку лошадям, перекинул через седло. Перекинув ему через шею ременную петлю, шатун подтянул ее к ногам и, убедившись, что свалиться с лошади пленной не может, быстро увязал оставшихся коней цугом. Негромко свистнув, парень подозвал к себе беса и, привязав цуг к луке, сел в седло. Теперь следовало поторопиться, но прежде нужно было доделать начатое. Подойдя к краю тропы, Руслан сделал два выстрела из винтовки, добивая сброшенных в ущелье солдат. Выехав на тропу, Шатун повел коней быстрым шагом, понимая, что спешка в горах может закончиться плохо. Внимательно осматриваясь по сторонам, Шатун попутно анализировал все услышанное, вспоминая весь свой разговор с пленным, точнее его самодовольный монолог. По-русски мужик говорил «бегло», «правильно», но акцент сразу выдавал в нем британца. Впрочем, тут и без акцента не возникало сомнений, чьи это были ужимки с похищением. «Мы взяли на себя смелость пригласить вашу жену в гости», усмехаясь, заявил мужик, «и должен вас предупредить, что пределы нашего гостеприимства будут целиком и полностью зависеть от вас. Ваши действия, князь, испортили нам сразу несколько операций, так что было решено вывести вас из игры. Помните...» «До тех пор, пока вы строго придерживаетесь наших инструкций, ваша жена будет жить и здравствовать». «Чего вам надо?» — угрюмо поторопил его Руслан. «Вы должны будете свести всю свою деятельность только к охране вашего города. Все, что будет происходить в горах и предгорьях, вас больше не касается. После этого разговора вы сядете на то чудовище, которое называется конем, и отправитесь домой». «Дня через два-три вас посетит наш человек, которому вы передадите все чертежи на ваши мартиры, снаряды к ним и на конструкцию ваших карабинов. Вынужден признать, ваша идея оказалась очень удачной, и ею заинтересовались в метрополии». «Когда вы вернете мою жену?» — задал Руслан вопрос, которого от него ждали. «Думаю, месяца через три в ней уже не будет нужды, как, впрочем, и в вас. Так что наберитесь терпения, князь. Выполните нашу просьбу и будете жить со своей очаровательной супругой дальше». А если нет, мужик замолчал, давая Руслану возможность оценить степень угрозы. И еще, помолчав, продолжил мужик. Рассказывать кому-то об этом разговоре тоже не стоит. Пусть это останется нашим маленьким секретом. Думаю, чуть позже вы оцените все выгоды от сотрудничества с нами. Это все? На всякий случай уточнил Руслан, уже успевший прикинуть порядок своих дальнейших действий. «Если вы надеетесь на своих казаков, то напрасно. Их просто уничтожат», — фыкнул мужик, по-своему оценив ее вопрос. «Князь, вы же умный человек. Насколько мне известно, долгое время прожили в Европе, а значит, должны понимать, что не всегда все можно решить силой, даже такой, какую имеете вы». Сообразив, что ничего нового этот подонок не скажет, Руслан начал действовать. И вот теперь, разобравшись с этим говорном, он ехал обратно к развилке, чтобы догнать своих бойцов. Теперь, когда конечная точка движения похитителей была известна, у него появились варианты. Через часа два с половиной, выехав на знакомую развилку, шатун чуть подогнал коня, сворачивая в нужную сторону. Перехватили его часа через три, когда шатун миновал очередной карниз и выехал на небольшую площадку в скалах. Бес устало дыша готов был двигаться дальше, а вот трофейные лошади явно выбились из сил, так что встретился он с казаками очень вовремя. — Княжи, они в полуверсте впереди идут, — быстро доложил Роман перехватывая у него по воде трофейных коней. — Ай, что за гусь. — Язык. Они Екатерину в Али Хазрат юрт повезли. — Оно понятно. Тут другой дороги нет, — кивнул следопыт. — Что делать, станем княжи? — Отправь одного бойца в имение. Пусть сюда оба миномета привезут, — задумчиво приказал Руслан, автоматически назвав орудие их настоящим названием. — И прижгите этому болвану раны, чтобы раньше времени кровью не истек. «Прости, княже, чего привести должны?» – удивленно переспросил Роман. Мартиры наши, и пусть со склада заберут все припасы к ним. Не отдадут жену, я этот того с землей сравняю», – зловеще пообещал Шатун. Кивнув, Пластун тут же принялся раздавать указания. Пленным оторвали рукав и, поплотнее скрутив его, воткнули ему же в рот. Дальше один из бойцов аккуратно выдернул из гильзы пулю, высыпав порох на обрубок пальц, поджег его. Пленный взвыло и задергался, но казаки крепко прижали его к земле. Такой способ прижигать раны использовался еще во времена Ивана Грозного. Так что, глядя на эту экзекуцию, Руслан только презрительно усмехнулся. Казаки, прижигая друг другу таким способом раны, всегда ценили, если раненый переносил процедуру без единого звука. Это считалось проявлением настоящей силы и доблести. Единственное, что дозволялось, так это кусок соромятной кожи в зубах чтобы сами зубы не испортить или язык не прикусить. Закончив с прижиганием, казаки снова связали мужика и, перекинув через седло, приготовились ехать дальше. Убедившись, что все его указания выполнены, Руслан одобрительно кивнул и первым тронулся дальше. К выходу в памятную долину они добрались через двое суток. Догонять турок по узкой тропе было не самым мудрым действием. Один неудачный выстрел и лошадь, на которой сидит Катерина, может, испугавшись, сорваться в пропасть. Обогнать же похитителей не было никакой возможности. Так что теперь все будет зависеть от умения Руслана правильно расставлять акценты его зловещей славы. Отправленный за минометами казак вернулся с пятью минометчиками и цугом из шести першеронов. Громадные тяжеловозы несли на себе сами орудия и боеприпасы к ним. Как получилось, что артиллеристы сумели догнать их, Руслан понял не сразу. Все прояснилось, когда он вдруг понял, что под гонцом не его лошадь. Подозвав к себе казака, Шатун задал возникший вопрос и получил полный, но довольно неожиданный ответ. «Так меня первым Кузьма встретил», — развел казак руками. «Как завидел, что у меня конь весь в мыле, так кнутом своим едва башку не снес. А когда узнал, что ты меня за мортирами послал, сам этих битюгов первым вьючте кинулся. А после этого коняку и вывел моему на смену. Добрый конь». Мы от самого имени на рысях шли, а ему хоть бы что. А про битюков и говорить нечего. Мы уж сами умались, они все скачут и скачут, словно дороги не замечая. Ох, и сильные звери, да и вьюки у них добрые. Кузьма времени даром не терял, добрую сбрую сделал. Только теперь Руслан разглядел, что на першеронах не совсем обычная сбруя. Что-то вроде грузового седла, на который крепился груз. Но необычной формы, позволявшей держать ящики в стороне от тела животного. Таким образом, они не давили коням на бока, но и не болтались из стороны в сторону. Удивлённо хмыкнув, Руслан кивнул и вернулся к текущим делам. Выехав с в долину, он остановил отряд и, спешиваясь, приказал разворачивать орудие. Минометчики быстро установили мортиры, и Руслан, наведя один из минометов так, чтобы мина разорвалась в стороне от домов, глухо скомандовал «Заряд!». Блымкнуло, и мина со свистом ушла в нужном направлении. Спустя несколько секунд на окраине аула встал куст разрыва мины. Передернув затвор карабина, Руслан достал из переметной сумы платок и, повязав его на ствол винтовки, сел в седло. «Погоди, княже, давай я с тобой пойду и тварь эту заодно прихватим, ну, чтобы сразу понятно было, кто нас сюда привел», — остановил его Роман. «Добро, давай», — подумав, кивнул шатун. Пленники сняли с коня и, не развязывая, погнали в сторону аула. Руслан и следопыт ехали следом. Роман накинул петлю аркана пленному на шею, таким образом пресекая даже мысли о попытке бегства. Разорвавшийся рядом с Саулом Мина заставил горцев отнестись к намерениям казаков со всей серьезностью. Женщины и детей загнали в дома, а мужчины, вооружившись, засели за увалом, готовясь к бою. Увидев людей с белым флагом, горцы, которым этот знак был хорошо известен, отправили навстречу своих парламентеров. Глядя, как к ним направляются четыре всадника, Шатун едва сдержался, чтобы не перестрелять их еще на выезде из аула. Но, присмотревшись, вдруг понял, что хорошо знает двоих из них. В середине четверки ехали тот самый Хаджа, что освещал ладонь Аллаха перед боем, и Ахмат, человек, гостивший в доме Руслана. Оставшиеся двое Руслану были неизвестны, но один из них горцем горцам явно отношений не имел. Судя по тому, как напряглись плечи пленного, это был один из тех, кто командовал всей этой затеей. Двигаясь не спеша, с достоинством, горцы внимательно рассматривали и парламентеров, и все, что творится за их спинами. О казачьих мортирах в горах ходило много слухов, но видеть их воочию довелось немногим. Когда от достоящих казаков осталось шагов 20, европеец не выдержал пришпорив коня, вырвался вперед. За три шага до пленного насадил своего скакуна и, свесившись с седла, смотрелся в лицо неизвестного. Имени его Руслан так и не удосужился узнать. Впрочем, оно было ему неинтересно. Европеец протянул было руку, чтобы выдернуть кляп изо рта пленного, но раздавшийся выстрелы, и рядом с рукой пули ясно сказали, что эти движения будут лишними. Отдернув руку, европеец инстинктивно схватился за рукоять пистолета, но, увидев направленный на него ствол револьвер, замер. Горцы, ехавшие все так же не спеша, остановились рядом с ним, и Руслан, глядя в глаза своему поединщику, мрачно выдохнул. «Здравствуй, Ахмат!» «Ты пришел сюда с пушками, князь? Зачем?» — кивнув мрачно спросил горец. «Эти шакалы украли мою жену», — ткнул пальцем в европейцев Руслан. «Это точно, Ахмат, я по следам сюда пришел, да и спрашивать мы умеем. Этот?» — тут он показал на пленника, все рассказал. Мы долгие годы воюем, Ахмат, но и у горцев, и у казаков всегда была честь, и беременных женщин и детей мы никогда не трогали, если только не объявлена кровная месть. Этот закон нарушен. А теперь слушайте меня внимательно. И ты, Ахмат, и ты, почтенный хаджа. Я хочу, чтобы каждый в этом ауле узнал. Если хоть один волос упадет с головы моей жены, я сравняю аул с землей, а потом прикажу засыпать тут все солью, чтобы никто никогда не посмел поселиться в этой долине». Не останется ничего. Ни домов, ни мечети, ни минарета, ни даже кладбища. Будет только голая земля. Я клянусь в том своей кровью, жизнью и истинным крестом. Рычащим голосом закончил шатун, перекрестившись большим крестом. У вас есть один час, чтобы вернуть мою женщину. Подъехавший первым европеец, то и дело переводил настороженный взгляд с одного говорившего на другого. Было понятно, что русского языка он не знает и теперь крепко волнуется, пытаясь понять, что происходит. «Ты заставляешь нас нарушить закон гостеприимства», — глухо ответил Хаджа. «Закон не требует защищать тех, кто приносит горе на весь род. Или вы знали, что они хотят украсть мою жену?» Тут же наехал на него Руслан. «Нет, этого мы не знали», — качнул Хаджа головой. «Хорошо, мы тебя услышали, князь». «Еще раз напомню, у вас есть только один час. Что умеют мои мартиры, вы уже видели. Время пошло». Закончил он, демонстративно глянув на часы, которые достал из кармана. Молчавший до этого момента европеец что-то быстро протрахтел по-турецки. Зло глянув на него, Хаджа вздохнул и, придержав коня, которого уже начал разворачивать, перевел. «Он хочет забрать своего человека. Ты позволишь?» «Пусть сначала приведет мою жену, а если нет, он увидит, как я отрезаю ему голову», прошипел Руслан так, что вздрогнул даже Ахмат. — Тебя не зря прозвали лютый князь, — гортанно произнес молчавший до этого момента горец. — Ты наш враг, но ты всегда дрался честно. Почему теперь решил грозить всему роду? — Я сказал. — Моя жена ждет ребенка. Ты бы стал чего-то ждать? — повернулся к нему Руслан. Чуть кивнув, горец свистнул и огрел коня плетью, посылая его с места в карьер. Внимательно слушавший их разговор, Роман дернул за веревку, затягивая петлю аркана и, развернув коня на одном копыте, погнал его рысью к изготовленным для стрельбы минометам, заставляя пленника бежать следом. Убедившись, что парламентеры доскакали до увала, Руслан развернул беса и шагом подъехал к своим бойцам. Спрыгнув с седла, шатун снял с коня переметную суммой и, присев на снарядный ящик, принялся набивать патронами дополнительные обоймы. Процесс этот был сродни медитации. Неторопливые, размеренные движения. После из тех же сумок были извлечены гранаты и еще пара барабанов к револьверу. Набив их патронами, Шатун разложил все приготовленное по подсумкам и, достав из сумки на боку бинокль, медленно поднес его к глазам. Глядя на него, занялись оружием и казаки. В ауле явно что-то происходило. То и дело по улицам пробегали вооруженные мужчины. Пару раз раздавались выстрелы, но вся эта суета Руслана не волновала. Он был намерен выполнить каждое слово своей клятвы. Подошедший Харунжий, присев рядом, тяжело вздохнул и, сняв папаху, взъерошил густой, уже начавший сидеть, чуб. «Осуждаешь?» Повернувшись к нему, тихо спросил Руслан. «Нет, княже, знаю, что без этого жену тебе не вернуть», снова вздохнув, ответил казак. «Только все одно муторно, там ведь бабы, дети». «И у меня там бабы и дети, еще не рожденные», злооскалился Шатун. «Уступлю им сейчас, после вообще тварью продажной стану». «Знаешь, что от меня этот пес требовал?» Кивнул он на пленника, валявшегося на земле с петлю аркана на шее. И тут же сам ответил на свой вопрос. «Чтобы я в городе сидел и вас там держал, пока они в предгорьях бесчинствовать станут. Да еще и на все оружие чертежи им отдал. А после они из того оружия вас же убивать станут, потому как для них такое оружие сделать дело нехитрое. Умеют». А ты выходишь ждал чего-то такого», задумчиво проворчал Харунжи, поглядывая в сторону аула. Не зря же ты старых казаков в охрану княгини определил. Угу, да только зря все, и ее не сберег, и казаков сгубил, мрачно кивнул Руслан. Господь с тобой, княже, кто уже знать мог, что они такой силой навалятся? развел казак руками. И то сказать, не посрамили старики чести казацкой, а половинили отряд Османский. Зато остальные тут засели, мрачно фыркнул Руслан, снова поднося к глазам бинокль. Чего там, княже? не удержавшись, поинтересовался казак. «Бегают, суетятся чего-то. Непонятно», — проворчал шатун. «Выходит, станешь по аулу стрелять?» — вернулся Харун к прежней теме. «А у меня иного выхода нет. Или аул этот, или семья моя», жестко ответил Руслан и, поднявшись громко, для всех добавил. «Значит так, браты, в этом деле я от вас ничего требовать не могу, потому как османы мою семью украли, а значит, мне с этим и разбираться. Горцам я сказал» что ежели жену не вернут, через час от аула одни головешки останутся. Никого живым не выпущу. Так что, ежели кто решит, что в таком деле участие принимать не может, пойму. С бабами воевать я вас заставить права не имею. В общем, время еще есть. Кто решит уйти, может ехать прямо сейчас. Слово не скажу. Ни сейчас, ни после. Внимательно слушавшие его казаки принялись мрачно переглядываться. Они понимали, что после подобной акции у каждого в горах появится как минимум по десятку кровников. Но и уйти тоже не могли. Отступи они сейчас, и дальше людей начнут воровать прямо из города. Спускать подобное было просто нельзя. Такие выступления нужно пресекать сразу и жестоко. «Мы с тобой, княже, шагнув вперед, твердо ответил командир отделения артиллеристов. Такого понятия, как отделение, в казачьем войске не существовало. Взводы делили на десятки, а артиллеристов было всего шестеро. Но Руслан по уже устоявшейся привычке называл их «батареей». «Все так думают», — обвел Казаков тяжелым взглядом Шатун. «Добре», — кивнул он, увидев согласные кивки. «Благодарствую, браты, я не забуду». «А вы что скажете?» — повернулся он к Харунжиму и бойцам группы пластунов. «С тобой, княже», — шагнул вперед Роман. «С тобой», — вздохнув, перекрестился Харунжий. «Не забуду, до гробовой доски помнить стану», — решительно кивнул Руслан, сжимая пудовые кулаки. Этот час тянулся для него словно месяц. Нервы буквально звенели от напряжения, но он делал все, чтобы не показать своего состояния. Неожиданная вспышка выстрелов заставила парня забыть обо всех проблемах и резко развернуться в сторону аула. Там и вправду что-то происходило. На улице завязалась яростная перестрелка. После несколько всадников вырвались за околицу и, нахлестывая коней, понеслись куда-то вглубь долины. Казаки изготовились к стрельбе и открыли крышку снарядного ящика, ожидая команды на открытие огня. Минометы уже были наведены, так что оставалось только опустить мину в ствол. От аула отделилась группа всадников и на рысях направил в сторону казаков. Быстро подняв бинокль, Руслан не сдержал вздоха облегчения. Среди всадников он рассмотрел свою Катерину. Первыми ехали Хаджа и Ахмат. Впрочем, это было понятно. Это была своего рода гарантия, что казаки не начнут стрелять раньше, чем горцы доедут до них. Скочив на коня, Руслан шагом направил беса им навстречу. Остановившись метров в тридцати от минометов, Шатун положил карабин поперек седла и замер, ожидая развития событий. Подъезжая, Ахмат направил коня чуть в сторону, пропуская Катерину мимо себя. Девушка, прикусив нижнюю губу, поравнялась с мужем и, бросив на него быстрый взгляд, опустила голову казакам езжай, — тихо скомандовал Руслан, и Катерина покорно тряхнула по водями. «Мы вернули твою жену, князь», — устало произнес Ахмат. Только теперь Руслан рассмотрел повязку у него на плече. «Османы решили, что лучше знают, как быть», — уточнил он, кивая на повязку. «Эти псы потеряли и честь, и совесть. Про англизов я и говорить не хочу», — скривился Горец. «Грозили взять и наших женщин, если мы решим отдать твою». — Куда они поскакали? Мы же разрушили тропу на перевал, — насторожился Руслан, вспомнив умчавшуюся группу. — Есть одна тропа, которая идет по хребту. По ней можно дойти до самого Дербента. — Дальше море и граница империи, — понимающий кивнул Шатун. — Да, но только они не знают, где именно начинается эта тропа. Мы догоним их, и тогда будет наш суд, — зло добавил Хаджа. — А Отдай нам того инглиза, — кивнул он на пленника. «Эти псы посмели угрожать всему роду. Их надо наказать». «Прошу, дай мне слово, что они не уйдут из этой долины живыми, и я отдам его тебе», — Решительно кивнул Шатун. «Клянусь тебе в том бородой пророка», — ответил Хаджа, молитвенно сложив руки. Раман, обернувшись через плечо, окликнул Шатун своего пластуна, — «тащи сюда ту тварь британскую». Казак, не касаясь стремени, взлетел в седло и, дернув аркан, заставил пленного подняться. Подтащив его к горцам, он одним движением распустил петлю и пинком в спину бросил пленного к ногам коня хаджи. «Он твой, почтенный, да будет над вами милость Всевышнего», склонив голову, произнес Руслан. «Над вами его милость, князь», — отозвался хаджа. «Таким врагом, как ты, нужно гордиться. Не держи зла». Мы и вправду не знали, что затеяли эти дети порока. В моем сердце нет зла к жителям этого аула. Я вообще не злюсь на горцев. Знаю, что их обманывают вот такие ублюдки. Ахмат, ты гостил в моем доме, и мы говорили с тобой об этом, помнишь? Я помню каждое слово, которое было там сказано, кивнул горец, и я передал их нашим старейшинам. Знаю, потому из вашего аула не ушел в набег ни один воин. Едва заметно улыбнулся Руслан в ответ. Но и мы не приходили сюда. Ни с оружием, ни с товарами. Мы вообще не трогали вас. Совсем. Вы жили своей жизнью, никто не смел говорить вам, как надо поступать, разве не так? — Это так, — коротко кивнул Ахмат. — Так зачем вы снова стали вести дела с этими людьми? — тут же последовал вопрос. — Они пришли и сказали, что давно в дороге и хотят вознести молитву Всевышнему в мечети, — вздохнул Хаджа. А в ауле они уже стали гостями. — Что ж, Они пришли с черными мыслями и обманули вас, значит, больше в вашем ауле для них не должно быть ни куска хлеба, ни глотка воды, быстро сделал вывод руслан. Так и будет, решительно кивнул Хаджа. Убегая, они убили двух старейшин. Да примет Всевышний их души, моментально отреагировал Руслан. Ассалам, воины! Ассалам, князь! раздалось в ответ, и горцы развернули коней. «Ну, тихо, милая, тихо», — еле слышно бурчал Руслан, пытаясь хоть как-то успокоить жену. Похороны полковника Вяземского проходили хоть и не пышно, но, как и положено по статусу, со всеми воинскими почестями. Шатуну говорил полковник от артиллерии выделить на время пушечный лафет, на котором и везли гроб на кладбище. После караула с казаков по его команде выдал троекратный залп над могилой. Все это время Катерина как-то умудрялась держать себя в руках. Но когда коми и земли застучали по доскам, не удержалась, разразившись судорожными рыданиями. Бросив в могилу гор земли, Руслан прижал к себе жену и не отпускал до самого окончания похорон. Собравшись проводить доблестного полковника, в последний путь офицеры крестились, тихо шепча молитву и поглядывали на замершую пару. Каждый из них невольно ставил себя на место Руслана, пытаясь ответить, смогли бы они вот так запросто отбить собственную семью у похитителей. И получаемый ответ их явно не радовал. Уже на выходе с кладбища к Руслану подошел тот самый полковник, что распорядился выдать лафет и, попросив у Катерины прощения, отозвал парня в сторону. Усадив жену в коляску, Шатун шагнул к офицеру и первым делом поблагодарил его за услугу. Кивнув, полковник поправил фуражку и, махнув на какую-то свою мысль рукой, неожиданно спросил. — Князь, смею я надеяться, что случись нечто подобное с семьей кого-то из моих офицеров, мы сможем обратиться за помощью к вам или к кому-то из вашей службы. — Простите, что именно случится? — не понял Руслан. — Ну, если горцы похитят у кого-то семью, то... — Ох, прошу меня простить, ваше пресходительство, сообразив, о чем именно речь, схватился Шатун. — Безусловно, я и мои люди сделаем все, чтобы помочь. Но вся беда в том, что в этот раз были не горцы. — А кто? — растерялся полковник. «Османы, под подгорцев, они давно уже промышляют подобным, и все недавние нападения были совершены именно османами». «Князь, вы уверены?» – растерянно протянул окончательно сбитый с толку офицер. «Абсолютно. Прошу меня извинить, но сейчас я не могу вам рассказать всего. Давайте поступим так. Завтра я спрошу разрешение у майора, а после расскажу вам все, на что получу разрешение», – заверил его Руслан. «А сейчас прошу в ресторан». Помянем господина полковника, царство ему небесное. Настоящий был офицер. Боевой. Закончил он, перекрестившись. Все Всенепременнейший князь. Поспешил согласиться полковник. Как оказалось, в местном гарнизоне многие офицеры имели знакомых, когда-то служивших с Вяземским. И потому проводить полковника в последний путь пришло довольно много военных. Кавалькада колясок, кареты фаэтонов подкатила к заранее заказанному ресторану. И все собравшиеся принялись не спеша поминать убитого. Ближе к вечеру, когда гости разошлись, Руслан отвез жену домой и, оставив на попечении служанок, снова вышел во двор. На пустыре, в стороне от всех построек, уже были сколочены столы и принесены лавки. Женщины быстро накрывали на стол, вокруг которого собирались казаки. Это были поминки по убитым ветеранам. Для похорон по мусульманскому обряду был приглашен мулай из ближайшего аула. Аслан, не имея семьи, мог рассчитывать только на помощь Руслана но Михаил, помня, что Горец является мусульманином, а их положено хранить в день смерти до заката, успел все организовать. И вот теперь на общих поминках собирались все, кто имел отношение к отряду, и близкие погибших. Рязанов сразу выделил семьям единовременно по полсотни рублей от службы, а Руслан, вернувшись, выделил еще по сотне из собственных средств. Так что нищета членам семьи теперь точно не грозило. К тому же Казачий круг, узнав о щедрости Шатуна, обещал взять на себя заботу об этих семьях. Их бы и так не оставили, но Руслан хотел подстраховаться. Когда все было готово и собравшиеся расселись по местам, старые казаки представители Казачьего круга вдруг дружно уставились на Руслана. Не понимая, чего они от него ждут, Шатун вопросительно покосился на сидевшую рядом Михаила, но тот только отрицательно качнул головой, давая понять, что и сам не понимает, что происходит. «Скажи слово, княже», — тихо подсказал сидевший рядом с ним хорунжий. «Тут и постарше меня люди есть, им начинать», — вывернулся Шатун, тут вспомнивший, что почтение к возрасту в казачьих семьях всегда было особым. Услышав его ответ, старики быстро переглянулись и, одобрительно кивнув, едва заметно подтолкнули под бока самого старого казака. Седое, словно лунь, с серьгой в левом ухе, с расческой на две стороны бородой и лихо закрученными усами, Старейшина являл собой весьма колоритную личность. Поднявшись, он взял со стола наполненную чарку и, вздохнув, негромко произнес «Земля вам пухом, браты, не посрамили вы честь казацкой, как вои ушли, в бою, земля вам пухом». Все сидевшие дружно поднялись и, осушив чарки, также молча сели. Некоторое время над поляной висела тишина, нарушаемая только звуками, сопровождавшими прием пищи. Следующий тост произнес кто-то из старых сослуживцев убитых. Постепенно гости расслабились, и поминки потекли своим чередом. Казаки, не знавшие порядков в отряде, с интересом поглядывали на двух офицеров, ожидая, что они ли откажутся пить на равных с простыми казаками, или примутся воротить нос от поданных закусок. Но все эти ожидания очень быстро рассеялись, когда Руслан, в свою очередь поднявшись, поблагодарил погибших за верную службу и обещал оказывать всяческую помощь их семьям. За ним то же самое проделал граф Рязанов. Ничего удивительного тут не было. Его дом и подворье также были под охраной казачьих ветеранов, а жене подходил срок рожать. Уже начало темнеть, когда к столу в сопровождении вооруженных охранников подошли Катерина и Елизавета. Увидев жен, офицеры тут же принялись суетиться, усаживая их рядом с собой. Но Катерина, бледно улыбнувшись, вдруг сделала кому-то в стороне знак и тихо попросила. «Спой, Руслан». Папеньке нравилось, когда ты поешь. И правда, спой, княже, неожиданно поддержал ее хорунжий. Выскочивший из-за кустов Мишка протянул парню гитару. Удивленных хмыкнув, Руслан взял инструмент и пробежав пальцем по струнам, чуть подкрутил пару колков. Выпей, княже, быстро наполнив чарку, предложил Роман. Сегодня можно. Кивнув, Фруслан лихо прокинул чарку и, занюхав ее рукавом, сделал перебор. Репертуар его не изменился, так что песни из будущего, написанные о казачьей службе и воле, многие уже слышали. После каждой песни ему подливали водки, и парень даже не пытался отказаться. Сейчас ему и вправду хотелось напиться. До зеленых чертей. В дрова. Но когда зазвучали слова баллады и навы», песню подхватил весь отряд. Чеканный ритм ее отбивался крепкими кулаками по столам, а на втором куплете пара молодых казаков обнажили клинки и с шашками голову выскочили на освещенный факелами пятачок. К огромному удивлению самого Руслана, эта баллада и вправду стала чем-то вроде гимна отряда, а подобные пляски — ритуалом. Старики, глядя на все это, только удивленно головами качали, оглаживая бороды и пристукивая кулаками в ритм. Наконец, сбив пальцы, слегка охрипнув, Руслан отложил гитару и, глотнув квас, прямо из жбана предложил, повернувшись к жене. Пойдем, милый, отдыхать. Холодает. Не нужно тебе тут мерзнуть. Не хочу. Насупившись, упрямо мотнула Катерина головой. Там все о папеньке напоминает. Что теперь будет, Руслан? Как маменьке одной быть? Ну, она может хозяйство на управляющего оставить и к нам переехать. А может вообще продать все и уехать к нам. Это уж ей решать. В любом случае, место в доме ей всегда найдется. От разговора о будущем их отвлекли подошедшие старики. В руках самого старшего была небольшая глиняная тарелка, на которой стояла чарка водки и лежал кусок ржаного хлеба, круто посыпанный солью. Подойдя к князю, троица сняла папахи. Казаки, увидев это, дружно поднялись, и над поляной повисла тишина, нарушаемая только потрескиванием факелов. Поднялся Руслан, еще не понимая, что происходит. Старейшина, державший тарелку, склонил голову и, протянув ее парню, произнес. «Прими, княже, от сердца нашего» за слово доброе да за песни правильные, а еще за то, что хоть и не казачьих ты крови, а все одно душа у тебя казацкая, не побрезгуй. Благодарствуй, браты, — растерян пробормотал Руслан, поднимая чарку. Этого обряда он еще не знал. Выпив, он перевернул тару, показывая, что в ней ничего нет, и, поставив обратно на тарелку, закусил соленой краюхой. Внимательно наблюдавшие за ним казаки только одобрительно кивали на каждое его движение. Руслан чувствовал себя так, словно экзамен сдавал. Но, судя по довольным улыбкам стариков, все было сделано правильно. Следом тот же ритуал повторился для Михаила. Дождавшись, когда майор закусит выпивку, старики дружно поклонились и, развернувшись, не спеша ушли куда-то в темноту. «Ром, это чего сейчас было?» – тихо спросил Руслан, подозвав к себе следопыта. «А это княже признание», – ответил казак, степенно расправляя усы. Отныне вы, господа офицеры, в любой станице кров и столы меть будете, возник не нужда такая. А что, до этого и на порог не пустили бы, не удержался Михаил. Одно дело ваш благородие, когда просто странников в хате принимаешь, а другое, когда гости дороговые, из тех, кому всегда рад, не принял шутки пластун. Уж поверь, имеется разница. Выходит, мы теперь вроде как тоже почти казаки, осторожно уточнил граф, чуть смутившись. Скорее кунаки привел правильную аналогию роман. Ну и слава богу, махнул Руслан рукой, поднимаясь. Пошли домой, милая, протянул он жене руку. Потому как благоверный твой крепко пьян.